Глава 54. 27 декабря 2013 года. Квебек. «За что ты со мной так?» — спросила Сьюзен, угрожая Стивену найденной на полу отверткой. «Я уже сказал тебе, Сьюзен, ты можешь успокоиться», — спокойно ответил он. «Тебе нечего бояться». Ветер со свистом задувал в зазоры между досками и бил по скрипящим окнам и деревянному фасаду, которые издавали звуки, похожие на гоготание гуся. Сьюзен понятия не имела, что это был за шум. Ей казалось, что на улице собралась огромная стая птиц. Несколько секунд она молча стояла с отверткой в руке, обдумывая свои шансы выбраться отсюда живой. Спокойный взгляд Стивена, который никак не реагировал на ее отважное поведение, сбил ее с толку, и она не знала, что делать. Само его присутствие приводило ее в ужас, но в то же время в самой глубине души она благодарила его за то, что он не позволил ей умереть от холода. Стивен воспользовался ситуацией, чтобы показать Сьюзан, что он не опасен. Он повернулся к ней спиной и скинул в сторону гору одежды, которая лежала на кресле. Сьюзан смотрела на него широко распахнутыми глазами. Он поднял одежду всего двумя пальцами, а затем сел, положив ладони на колени. Сьюзен, сегодня вечером я отвезу тебя обратно в Нью-Йорк. Тебе не о чем беспокоиться», — сказал он. Он надеялся, что мысль о том, что она вернется в город снова, наконец пробудет ее от кошмара, в котором она оказалась. Еще секунду девушка стояла, не двигаясь. Она не понимала, что происходит. Она до сих пор не осознавала, почему ее похитили, и если ей предстоит умереть, она хотела знать причину. «Почему я здесь...» Спросила она. Лучше тебе не знать, Сьюзен. Почему? Если ты хочешь убить меня, сделай это сейчас. Сказала она, охваченная скорее страхом, чем храбростью. Ты не умрешь, Сьюзен. Больше не будет ни одной невинной смерти во всей этой истории. Нет моих рук, нет чьих-либо еще. Я этого не позволю. Их и без того было слишком много. «Я больше не могу», — ответил Стивен. Он был готов заплакать. Увидев его слабость, Юза опустила отвертку. «Как тебя зовут?» — спросила она. Стивен робко посмотрел на нее, но не ответил. «Нет, правда. Как тебя зовут?» «Какая разница?» Единственные люди, которые знают мое имя, много лет назад навсегда отдалились от меня. У всего должно быть имя. Представь, если бы у вещей не было имен, пришлось бы называть их, показывая пальцем. Это был бы хаос. Поведение Сьюзана раздражало Стивена. Да, теперь он не собирался ее убивать, но он не привык к таким проявлениям близости. Он почти забыл о тех чувствах, которые испытывал, когда просто с кем-то разговаривал. «Нет, не хаос», — возразил он, и на его глазах выступили слезы. «Так тебя некому будет утешить», — сказала Сьюзен. «Что это ты так переменилась ко мне?» — серьезно спросил Стивен. «Не знаю», — ответила она. Думаю, даже когда я здесь, в месте, где я совсем не хочу находиться, я должна быть благодарной за каждую секунду жизни, даже если благодарить мне придется тебя. «Я тебя не понимаю. Я был в шаге от того, чтобы убить тебя. Клянусь, я был готов это сделать», — ответил Стивен. Он хотел продолжить, но вдруг горькие слезы потекли из его глаз. Он не мог видеть себя таким, как рассказывал этой несчастной девушке, о которой не знал абсолютно ничего. Сьюзан не понимала, что делать. Поднять отвертку или бросить ее на пол, кричать или плакать вместе с ним. «Не плачь, пожалуйста, я не могу смотреть, как кто-то плачет». У меня самой наворачиваются слезы. Стивен поднял глаза и увидел, что Сьюзан тоже плачет, стоя всего в метре от него. То, что она была так близко, его удивило. Он не знал, было ли ошибкой то, что он решил не следовать своему плану, но в тот момент ему было все равно. «Прости, Сьюзан» сказал он. За что? Девушка сделала шаг назад и снова подняла отвертку. Она все еще у меня, помнишь? Прости, что я привез тебя сюда. У тебя своя жизнь, а я попытался отнять ее. Сьюзен снова опустила отвертку, подошла к нему и не говоря ни слова, Обняла его.